Глава вторая. В Новочеркасске. Атаман Коледин, Митрофан Петрович Багаевский. Донская столица. На другой день мы были уже в Новочеркасске, повидав семью, которая уже не чаяла видеть меня в живых, я в тот же день представился атаману Алексею Максимовичу Коледину. До этого я знал очень мало, хотя и слышал много о нём как о блестящем кавалерийском начальнике во время великой войны. Вообще не богатый талантливыми кавалерийскими генералами.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 Со своим обычным сумрачным, без улыбки видом, он произвёл на меня впечатление бесконечно уставшего, угнетённого духом человека. Грустные глаза редко всглядывали на собеседника. Тихим голосом, медленным, отрывочными фразами он рассказал о об быщей обстановке в России и на Дону и в конце предложил мне принять должность командующего войсками Ростовского района. Не минута не колебались, я согласился. Атаман приказал мне через день выехать к месту службы в Ростов. Прощавшись с ним, Я спустился вниз к брату Митрофану Петровичу, который занимал нижний этаж Атаманского дворца. Последний раз я видел брата в октябре 1916 года в Каменской станице, где он был директором гимназии. Человек высокого образования, глубокий патриот, большой знаток истории Дона, много поработавший над её изучением, прекрасный семьянин и отличный педагог. Он быстро продвигался по учебной карьере и, несмотря на свою молодость, уже занимал высокое место директора гимназии.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 прекращать одним мононением руки всякую попытку беспорядку глубокий знаток истории казачьей психологии в живых образах воскрешая в своей речи славную и сидую старину строго логическим построением её искренностью и твёрдым убеждением в правоте того, о чём говорил покойный брат умел поддерживать тиманию к своей речи иногда в течение нескольких часов и заставлял слушателей одинаково думать и соглашаться с собой баян земли данской как его называли почитатели был искренним, верным помощником Алексею Максимовичу, горячо влюбившимся. Видимо, и атаман платил ему тем же чувствам. Не только два раза, и то очень короткое время пришлось видеть их вместе. И несмотря на разницу лет, профессий и недавнего, перед революцией, общественного положения, они удивительно дополняли друг друга. Насколько АМК летин был спокоен, молчалив и сумрачен, настолько брат был живым, полным энергии и подвижности человеком. в их взаимных отношениях не было видно ни тени начальственного покровительства, но вместе с тем и никакого микашонства и сладящей нежности. Это не был суровый и требовательный начальник и беспрекословный исполнительный чиновник, скорее давно ставшие друзьями отец и сын. Алексей Максимович не стеснялся иногда говорить с братом в довольно резком тоне, если был чем-нибудь недоволен. Брат подчас отвечал ему почти в таком же тоне, обезоруживая своей искренностью и правдивостью доводов. Но никогда ни тот, ни другой не подрывали авторитет и достоинство друг друга. Они нередко спорили между собой с глазу на глаз или в присутствии близких людей, но при посторонних Митрофан Петрович был всегда тактичный и строгий исполнитель приказания атамана. Я не буду писать здесь биографию, так безвременно трагически погибшего любимого брата. О нём скажут свои правдивые слова его сослуживцы, свидетели его деятельности как помощника войскового атамана. История воздаст должное каждому из них. Брат пережил АМ коллегина только на 2 месяца. И эти тяжёлые дни после смерти своего старшего друга, он прожил уже вне политической деятельности, преследуемый изменническим голововым, который нашёл его наконец в одной из станиц у колмыков Сальского округа и привез на Черкаск. Отсюда арестованный брат вскоре был переведён в Ростов, где 1 апреля 1918 года и погиб от руки подлого убийцы Антонова. 2 дня я пробыл в Новочеркасске с семьёй, жившей у моей сестры Н. П. Аклановой. В Салитру Дон я был в первый раз с походным атаманом, великим князем Борисом Владимировичем, в первых числах октября 1916 года. За это короткое время город почти не изменился с внешней стороны, стал только как будто более грязным и запущенным. Настроение жителей было невесёлое. События 1917 года отразились и на них. Чувствовалась какая-то придавленность и неуверенность в будущем.